У меня появилось...» Он цепил пальцы. «Да, появились сомнения относительно ее сдержанности и благоразумия. Сдержанность очень важна в такого рода работе. Мы представляем интересы некоторых весьма знаменитых персон, и поскольку нам известны их финансовые положения, то им приходится полагаться на нашу осмотрительность в использовании данных сведений. «Значит, молодая мисс Мейден не отличалась благоразумием?» — спросил Нката. «Мне бы не хотелось так говорить», — поспешно возразил Риф. Николь работала быстро и хорошо, все делала безошибочно, но некоторые ее действия приходилось проверять, и я проверял. Она отлично ладила с клиентами, надо отдать ей должное. Но у нее была тенденция, как бы это получше выразиться, к излишнему благоговению. И это благоговение относилось к содержимому ценных портфелей наших клиентов. Сами посудите, разумно ли вести за обеденным столом разговор о том, сколько стоит, по большому счету, сэр, важная персона? — Возможно, с кем-то из ваших клиентов у нее сложились особые отношения? — спросила Барбара. — Отношения, выходящие за пределы рабочей сферы? Риф прищурился. — Что вы имеете в виду? Нката перехватила инициативу. — Нам известно, что у этой девушки в городе был любовник. Мы занимаемся его поисками. Ничего не знаю ни о каком любовнике. Но если кто-то у нее и был, то вы скорее найдете его на юридическом факультете. Там нам сказали, что она бросила учебу ради того, чтобы работать у вас полный рабочий день. — риф прикинулся оскорбленным. «Офицер, я надеюсь, вы не думаете, что у меня с Николь Мэйден могло быть нечто... Но ведь она была настоящей красоткой, как и моя собственная супруга. Кстати, хотелось бы знать, не имеет ли ваша супруга отношение к ее уходу? На мой взгляд, ситуация довольно странная. Дочь Мэйдена бросает учебу, чтобы работать в вашей фирме, но уходит и от вас практически на той же неделе. Как вы полагаете, почему она так поступила? Я уже говорил вам. Она заявила, что собирается поехать домой в Дербишир». где сразу устроилась на работу к адвокату, который сообщил нам, что в Лондоне у нее остался любовник. — Все верно. — Так что же удивительного в моем предположении, что этим лондонским кавалером могли быть вы? Барбара восхищенно взглянула на Анкату. Ей понравилось, что он решился подрезать крылышки этому лакированному ангелочку. — Я до сих пор люблю свою жену, — проникновенно заявил риф Мы вместе уже двадцать лет. И вы ошибаетесь, если думаете, что я готов погубить наши семейные отношения ради одного свидания с юной практиканткой. Никто и не говорит об одном свидании, — сказала Барбара. И даже ради постоянной интрижки, — возразил Риф. Меня не привлекала любовная связь с Николь Мейден. Он на мгновение замер, когда его мысли вдруг приняли иное направление. Слегка вздохнув, он наклонился вперед и взял с середины стола серебряный ножик для вскрытия почты. Неужели кто-то сказал вам нечто иное? Неужели кому-то захотелось опорочить мое доброе имя? Мне необходимо все выяснить, поскольку, если так оно и есть, то я буду вынужден прямо сейчас пригласить моего адвоката. Да, он стопроцентный американец устала, — подумала Барбара. Мистер Рифф, вы знаете человека по имени Терри Коул? Терри Коул? ко Понятно. Произнося фамилию по буквам Рифф, вооружился ручкой и нацарапал эту фамилию на листке бумаги. Значит, этот негодяй сказал, что Терри Коул мертв. оборвал его Нката. Он, он ничего не говорил. Он умер вместе с дочерью Мейдана в Дербишире. Вы знаете его? Никогда не слышал этого имени. Когда я спросил, кто сказал вам... Послушайте, Николь мертва, и мне жаль, что она умерла. Но мы не виделись с ней с конца апреля. И я не разговаривал с ней с конца апреля. А если кому-то вздумалось опорочить мое доброе имя, то я предприму необходимые меры, чтобы разыскать этого негодяя и заставить его заплатить. «Вы всегда так поступаете, когда против вас ведут нечестную игру?» — спросила Барбара. Риф положил ручку. «Думаю, наш разговор закончен. Мистер Риф, будьте добры, покиньте мой кабинет. Вы отнимаете у меня время, я уже рассказал все, что мне известно. Если вы думаете, что я буду играть для полиции роль козла отпущения и спокойно сидеть, пока вы пытаетесь запутать меня и вынудить дать невыгодные для меня показания...» Он ткнул пальцем в каждого из них, и Барбара заметила, что костяшки его необычайно маленьких рук покрыты множеством шрамов.